Двадцатый день Мелисодома, утро, заброшенный город в Высоком лесу. Мэя Кун Я, бывшая боевая рабыня Ашорского городского ополчения, а нынче рядовая воительница 3-го эскадрона 5-го Курильевского полка, входящего во 2-ю дивизию. Об этом говорит нашивка на груди моей формы, на которой специальными знаками указано все вышепроизнесенное и меч, висящий сейчас на моем поясе. Это не тот меч, который я подобрала на поле боя и с которым бросилась на верную смерть. Тот короткий, темный и тупой меч, убран в ножны, завернут в полотно и спрятан подальше на долгую память. А этот мне вручил сам капитан Серегин. Придварительно похлопав уклинком по моим плечам и произнеся ритуальную фразу, что отныне этот меч будет частью меня, а я частью его. Этот меч, называемый кавалерийским полошом, длинный, светлый, буквально сияющий на солнце, остёр как бритва, и теперь я с ним каждый день по долгу упражняюсь в рубке лозы, воображая, что это ни в чём не виноватые прутья. озлобные волкодавы и их ещё более злобные маги. В сильной и опытной руке кавалерийский палаш это страшное оружие, способное без особых усилий развалить человека на пополам, даже если на нём надеты бронзовые кирасы. Но он требует от меня силы и умения. Сила у меня есть, а вот умения ещё не хватает. А потому мне только и остается, что рубить лозу до седьмого кота, добиваясь отточенности каждого движения. Кроме рубки лозы мы еще занимаемся фехтованием на мечах, для того, чтобы кроме силы обрести еще и ловкость. Кстати, теперь ранить меня в бою волкодавом было бы уже не так просто, как в тот раз, потому что у меня есть надежная защита в виде выкрашенного в коричнево-зеленый цвет цвета, полного кавалерийского доспеха. Голову мою защищает прикрывающий уши и затылок полукруглый шлем с амортизацией, с задней части которого свисает мелкая кольчужная сетка. На тело руки и ноги надета набитая конским волосом простеганная куртка с плетенной в нее металлической сеткой и нагрудником. Такие же набедренники, наплечники а также металлические чашки, защищающие колени и локти. Большой круглый щит составляет дополнительную защиту слева, но в отдельных случаях его можно закинуть за спину для парирования ударов, взяв в левую руку длинный гранённый кинжал. Несмотря на довольно неплохую защиту, доспех не очень тяжёлый. И как и оружие, сделан из отличного материала. Он почти не мешает мне двигаться. А значит, мы с полошом сами сделаем всё остальное. Что даётся мне хуже, так это езда на лошадке. Инструктор нашего эскадрона Амазонка по имени Ирина сказала, что в седле я держусь чуть лучше куля на возум, потому что не падаю на землю. Но для начала сойдёт и так. Это Ирина, по виду совсем девочка, смешливая и постоянно заигрывающая с нашим командиром. юным лейтенантиком Витей, который держится в седле чуть лучше нас, и всё время краснеет от её подколка. Лейтенант Витя благоговеет перед Ириной точно так же, как и все мы, потому что она уже участвовала в настоящем большом деле под командованием капитана Серёгина, когда тот ещё не был богом. Теперь в её глазах навеки отражается пламя бушующих пожаров. А уши слышат ржание коней, перестук выстрелов и немелодичный лязг, с которым металl ударяется о металл. Занятия у всех у нас идут, как говорит лейтенант Витя, по 12 часов в сутки и по 7 дней в неделю. Когда мы завтракаем под открытым небом, ещё темно, а когда ужинаем, то уже темно. А ведь кроме занятий мы должны расседлать, вычистить, покормить и напоить всех троих своих коней. Так что устаём мы так, что засыпаем едва только голова касается подушки. И нам кажется, что не успели мы заснуть, как уже раздаётся крик гневальный, поднимающий наш полк на утреннюю заря. Но я не жалуюсь. Мы боевые остроухие существа стойкие и выносливые. Тем более, что наш командир лейтенант Витя выполняет вместе с нами всё то же самое. кормит и чистит своих коней, упахивается на занятиях, ибо он сам тоже ни разу не кавалерист. Он точно та же, как и мы, засыпает в сложке в руке за ужином, а потом вместе с нами вскакивает по крику дневального, ни свет, ни заря. Правда, сперва, ведь, он нас немного боялся, особенно парочку диких из старого звода. А потом привык и теперь стоит за всех нас горой. Он у нас хороший. И мы пока не торопимся попробовать, как копоно в деле, как производить. Такими забавами лучше заниматься не спеша, с толком, с расстановкой. С нашим Витьей это должно получаться приятно и интересно. Он и на вид весь такой сладкий. А ещё от него должны пойти очень хорошие дети. Дойдёт у нас и до этого. Жалко, что мы остроухи можем рожать только девочек. А то бы я с пребольшим удовольствием родила бы, видите, сыночка, и другие наши тоже. Что старухи, что бледные худышки, чтобы они эти мальчики были бы плоть от плоти и кровь от крови нашего эскадрона. Но ведь он, наверное, будет ратить дочерям. Ведь наш же он теперь тоже любит как родных.